люди в шлемах. Долина и всё, что было в ней, составляли наследственное владение племени Барласов. Нельзя сказать, что это являлось собственностью племени. Барласы могли заниматься скотоводством и земледелием, владеть скотом, виноградниками и пастбищами, пока были способны удерживать эту территорию от посягательств. Много лет назад хан, живший за горами, передал предкам Барласа в эту землю, и они, подобно племенам Шотландии, владели ею, благодаря силе своего оружия, искусству ремесла и достоинству своих вождей. Это были тюрки, круглолицые и ширококосные, бородатые и загорелые. Они важно шествовали по земле, если вообще возникала необходимость куда-нибудь идти, не замечая никого, кроме более важного соплеменника, нежели они сами. Каждый из них имел кона вязь выносливых лошадей, привыкших к горной местности. Лишь некоторые из них имели быстроногих племенных скакунов или низкорослых коней. вышколенных на поле для верховой игры в мяч. Поводья у всадников были богато инкрустированы серебром, а сёдла им нравилось обтягивать шёлковой тканью с вышивкой. Беднейший из этих тюрок и не помыслил бы отправиться из своей юрты в мечеть, не седлав коня. Они жили в юртах по собственному желанию и согласно обычаю, Использовали изречение: трус строит башню, чтобы прятаться в ней. Они же строили юрты, выстланные белым войлоком или укрытые коврами. Многие из них имели жилища в городе, где можно было принять гостей или в случае необходимости укрыть женщин. Столетия назад тюрские племена считались самыми настоящими кочевниками. перемичившимися по пустыне в поисках пастбищ война сделала их предков людей, порождённых войной, господами на значительной части Азии они хорошо знали истинность поговорки песок пустыни воносится лёгким дуновением ветерка ещё легче развеивается человеческое достоинство Они буйно пировали, роняя слезы над чашами вина, однако были веселы в битвах. Лишь немногие из них не имели на теле шрамов и рубцов от ран. Немногие также закончили жизненный путь под крышами собственных домов. Как правило, они носили легкие доспехи, стальную кольчугу под развивавшейся накидкой из полосатого шелка, В них жило бессознательное влечение к битвам в пустыне. Их страстью в период мирных передышек была охота. Они без сожаления обменивали своих овец и скот на охотничьих соколов, которых им приносили горцы. Хороший ястреб прибавлял владельцу достоинства, а уж золотистый орёл, способный летать без пары, повышал престиж целой семьи. Некоторые держали охотничьих леопардов, брали их к себе в седло с завязанными глазами и отпускали охотиться за оленями под наблюдением садников. Отлично управляясь длинными увесистыми луками, они сбивали дичь стрелами с двойными наконечниками и даже ходили на тигров. Когда они садились на коврике поесть и запускали свои пальцы в общий котёл, к ним подбегали собаки, а ястребы пронзительно кричали на своих насестах. Любимой едой для них были дичь, конина, они питали слабости караупской пищи, верблюжье и ляшки. Они восхищались арабскими воинами, И подобно этим кочевникам пустыни, чувствовали себя спокойно только в седле, когда совершали набеги, охотились либо становились под стандарты войны. Большую часть своего времени они проводили при дворе своего хана. Барласы гордились принадлежностью к военной касте. У них была военная косточка, породниться с иранскими купцами или земледельцами означало для них утрату своей породы. Вследствие того, что Барласы не имели привычки к труду, они занимались грабежом на дорогах. Они были чересчур великодушны, но столь же своевольны и жестоки. Растачивали или закладывали имущество, чтобы оплатить расходы на пирушки. Долг гостеприимства приводил к тому, что дворы их домов переполнялись паломниками, на угощение которых уходило немало овец. Были в долине Шахрисабза люди, жившие лучше барласов. К ним относились иранские земледельцы, заботившиеся об орошении своих полей, городские жители, сарты, торговавшие в своих лавках на рынках, представители персидской знати, игравшие в азартные игры в уютных садах, И слушавшие чтецов Корана эти челманосы следовали предписаниям последнего, в то время как люди в шлемах придерживались законов, введённых Чингисханом. Но хуже всего для барласов было то, что они не имели великого хана. Тарагай, бывший когда-то главой племени, отличался мягкосердечием и достоинством. Он услышал со толкователей законов шариата и удалился в монастырь. Тарагай был отцом Тамирлана. Не нашлось другого вождя племени, жившего по подворце из белой глины рядом с Шахрисабзом. Мир разъяснял сыну Тарагай не лучше, чем золотая ваза, полная скорпионов и змей. Я устал от него. Подобным многим другим отцам он рассказывал сыну о славе и величии предков, которые хозяйничали на горных хребтах, поднимавшихся над пустыней Гоби далеко на севере. Это были редкие рассказы о языческом времени, и Тарогаю, кажется, нравилось о нём говорить, несмотря на стремление отречься от мира. Он говорил о сонме всадников, постоянно сопровождавших стада овец и других животных, кочевавших с выпадением снега, подстерегавших в засадах вдоль караванных путей и следовавших рысью за рогатыми штандартами в Китае, об охоте, продолжавшейся два или три месяца на территории степи площадью в 500 миль. Он поведал историю о том, как на могиле вождя принесли в жертву белых коней, как они промчались в небесные ворота, где полыхало северное сияние, для того, чтобы послужить душам покойников на небесах. Упоминал он и о китайских принцессах, посылавшихся степным ханам в качестве невест вместе с фургонами, груженными шелком и изделиями из слоновой кости, о том, как ханы-победители пили кобылье молоко из черепов врагов, высланных золотом. Это происходило, сынок, говорил он до того, как Чингисхан повёл монголов в поход для завоевания мира. Этот поход был предписан ему судьбою. Когда к Чингисхану спустился чёрный ангел смерти, он вождь разделил мир на четыре ханства между тремя своими сыновьями и внуком сыном своего старшего сына умершего раньше самого Чингисхана Чегатайу внуку досталась часть земли, на которой мы живём. Но его дети предались пирам и охоте. Со временем они откочевали к северным горам и хан Чур, владыка, теперь пирует и охотится там, оставив правление Самаркандом и всем Мавераннахром наместнику эмиру. Остальное ты знаешь. Однако, сынок, закончил он печально покачав головой: "Не уклоняйся от пути предначертанного Аллахом и его пророком Мухаммедом. Да будет мир над ним и его потомством". Уважай учёных сииидов и спрашивай благословения для дервиши. Пусть укрепляют тебя четыре опоры шариата: молитва, пост, паломничество и жалование милостыни. Тарагай оставил сына заниматься своими делами, но парнишку заметили другие послушники монастыря. Седобородый сииид обнаруживший Тамирлана в углу помещения за чтением Корана, спросил, как его зовут. Тимуром, ответил мальчик, поднимаясь с колен. Тамирлан произносится на европейских языках как Тимур и Ленг. Храмой. Димур означает железный. Так и звали Тамирлана до тех пор, пока он не был ранен стрелой в ногу. и не стал ходить прихрамывая азиатские историки называют его эмиром тимуром великолепным тимур и ленгом только для понасшие здесь и далее примечание автора потомк пророка взглянул на священную книгу и произнёс держи за исламскую веру она убережёт тебя Тимур воспринял пожелание всерьёз и даже забросил на время игры в мяч и шахматы, свои любимые развлечения. Встречая дервиша, сидящего на корточках в тени у дороги, он спешивался и спрашивал у божьего человека благословения. Чтение корана давалось ему нелегко, поэтому он сосредотачивался на чтении одной главы священной книги, Пока не осваивал её полностью. В 17 лет Тимуру нравилось посещать дворики мечети, где собирались имамы, духовные руководители мусульман. Он занимал место позади слушателей, там, где оставляют обувь. Говорят, что как-то его заметил некий Зайнедин, умный и находчивый человек, настоящий духовный пастырь. возвёл юношу к себе отдал ему свою чалму и кушак а также кольцо с сердаликом тимур запомнил его петливый взгляд низкий голос и подарок вероятно тоже единственным предводителем барласов оставался хаджи барлас дядя тимура который редко показывался в шарих сабзе дядя совершивший паломничество в мекку совсем не интересовался племянником. Это был подозрительный, импульсивный и мрачный человек, при котором положение дел в племени только ухудшалось. Большинство знатных людей и воинов в племени перешли на службу к Аймиру. По совету отца так поступил и Тимур.